Эта женщина, блуждавшая по ночам, была царица Армении, прекрасноглазая Паранзем. Она оказалась теперь единственным владельцем и неусыпным стражем тихой безлюдной крепости и величием своей души как бы заполняла ее зияющую пустоту. Почти в то же самое время, когда царица с факелом в руке обходила пустынную крепость, и тревожным сердцем многократно проверяла затвор и ворот, убеждаясь в их прочности, именно в эту самую минуту в крепости появился еще один наблюдатель. Он проник извне, через один из тех потайных ходов, о которых знала лишь царица, так как возможность сообщения с внешним миром сохранялась в великой тайне. Человек этот был крупного телосложения, В своем нелепом одеянии, широкие складки которого, развиваясь, спускались до ног, он казался мрачным, огромным демоном, который даже среди ночного мрака выделялся своим черным силуэтом. Длинный меч, висевший у пояса и волочившийся по земле, он придерживал рукою, чтобы не производить шума. А под одеждой на бедре висел обоюдоострый кинжал. Ночной мрак скрывал его страшное, безображенное оспое лицо, кожа которого была кирпичного цвета, и походила на пористую губку. На безволоцах и сильно развитых челюстях торчало лишь несколько волосков. Свирепые глаза поблескивали самодовольной дьявольской радостью. Он издали увидел царицу с факелом в руке и сейчас же ее узнал. Злая усмешка искривила его распухшие губы. Он остановился в темноте, дав царице пройти. Затем, крадучись, пошел за нею. Полная пустынность замка, беспорядочная груда трупов и глубокая тишина кругом, все, что могло вызвать страх и ужас в обычном человеке, в этом чудовище возбуждало радость и удивление. Он злорадствовал тому, что замок находился в таком бедственном положении удивлялся, какие же внезапные обстоятельства могли вызвать такое неожиданное страшное опустошение Ему казалось, что неумолимый гнев Бога мести в несколько мгновений испепелил все, хотя и стояли на месте неприступные стены, в ночной тьме тускло вырисовывались грозные башни крепости. Но людей он не видел, и это наполняло его жестокое сердце беспредельной радостью. Не выпуская царицы из виду, он в то же время внимательно осматривался вокруг. Ему попадались только трупы. И каждый раз, когда эти холодные бездыханные тела преграждали ему путь, когда во мраке он прикасался к ним, он испытывал чувство жгучей радости. Он ждал, пока царица окончит обход и направится во дворец. После этого он продолжил осмотр крепости, целью лучше ознакомиться с положением вещей, которые ему все же было неясно. Очень внимательно он осматривал бойницы и казармы, рассматривал запасы оружия, все в порядке, только нет воинов и никого вообще. Что стало с ними? Куда все делись? Неужели все вымерли? Эти вопросы возникали в его встревоженной голове, полной мрачных мыслей, таких же черных и ужасных, как ночная кромешная тьма. Осмотрев все уголки крепости, он подошел к царскому дворцу. Долго блуждал он вокруг него, напрягая слух, чтобы убедиться, не слышно ли голосов изнутри. Но когда-то веселый, жизнерадостный дворец теперь был глух и безжизнен, как могила. Эти палаты любви и счастья Храм неумолкающей песни и музыки с его радостной жизнью и обычаями он знал с давних пор. Он знал, что и в какой час делалось там. Он знал бурные ночи дворца, где до утра героические песни гусанов и топот пляшущих ног раздавались в обширных залах. А теперь всё было мертво. Все застыло в глубоком безмолвном покое. Эта тишина производила особенно тяжелое впечатление в черном мраке безлюдного дворца, и это радовало его. Обычно дворец освещался всю ночь множеством ярко сверкавших огней. Теперь же в палатах было совершенно темно, и только в одном окне пробивался слабый свет, готовый угаснуть. То была опочивальня царицы. Он занес уже ногу на порог главного входа, но все не осмеливался войти. Опасался, что кто-нибудь из многочисленных царедворцев и телохранителей остался в живых. Но, с другой стороны, его ободряла мысль, что если бы во дворце остались люди, зачем царице одной ходить по крепости и заниматься тем, что делать ей не надлежит? Преодолев свою нерешительность, он вошел внутрь, и сейчас же скрылся в темных закоулках дворца. В это время Шушаник и Осмик были заняты на кухне. Одна из них ощипывала голубей, другая разжигала огонь, чтобы поскорее изжарить их. В этот вечер им посчастливилось. Они убили четырех голубей, что случалось очень редко. Их ведь было тоже четверо оставшихся в живых крепости. Царица... Царевна Вармездухт, и они — две служанки. «Сегодня у нас будет роскошный ужин», — весело сказала Асмик. «Если бы хоть кусочек хлеба», — печально заметила Шушаник. «Ах, как давно мы не ели хлеба!» Слова Шушаник вызвали грустью веселый Асмик, которая стала утешать подругу. «Бог милостив, сестрица, мы уже привыкли жить без хлеба и питаться только мясом. Бог ежедневно посылает нам прекрасных голубей. Царица тоже привыкла. Она с аппетитом кушает жареную дичь, не то что царевна в армиздухт. И она привыкнет. Шушаник снова загрустила. «До каких пор мы будем жить так, космик?» — жалобно спросила она. «Все умерли и успокоились. Остались только мы. Если бы и нам умереть, чтобы избавиться от этих мук». «Зачем умирать?» — обиженно ответила Асмик. «Если мы умрем, кто же станет служить царице? Бог затем нас и сохранил, чтобы мы ей служили». «Ты не боишься, Асмик?» — переменил разговор грустный Шушаник. «Чего бояться?» «Как чего?» «Если персы узнают, что в крепости не осталось мужчин, они взломают ворота и войдут. Что ты тогда будешь делать?» «Что делать?» — смеясь ответила Асмик. Мы будем защищаться с помощью стрел и не подпустим ни одного к себе. Шушаник также рассмеялась над наивностью подруги. Она была старше жизнерадостной Осьмик. Пока на кухне служанки были заняты этим разговором, царица вернулась во дворец. Она вошла в свою опочивальню, сняла единственный светильник с треножника и быстро вышла. Миновав пустые, погруженные во мрак и тишину залы, Она остановилась у двери одной из комнат. Вытащив из кармана ключи, отперла дверь. Хотя она сделала это очень осторожно, все же скрип тяжелой двери разбудил молодую девушку, спавшую на такте. «Воды! Жажда томит!» — были ее первые слова, когда она, открыв сонные глаза, увидела входящую царицу со светильником в руке. Она произнесла это тоном наивного ребенка, обращающегося к своей любимой матери или няне. «Разве у тебя нет воды?» — спросила царица с искренним участием. В ее мягком голосе чувствовалось сострадание. «Часто забывают». Она поставила светильник, быстро вышла и через несколько минут вернулась с серебряной чашей, наполненной водою. Девушка с чувством признательности взяла чашу, жадно выпила всю воду и сказала, «Какая холодная!» Это была молодая царевна Вармездухт, сестра царя Шапуха, пленница царицы Армении и будущая невеста Миружана Арцруни. Ей не было еще 17 лет, но, рожденная под южным солнцем, она рано созрела, оформилась, и сияла теперь всей чарующей прелестью молодости. Глядя на нее, можно было подумать, что божество красоты сделало все возможное, чтобы создать в ее лице своего двойника. В ярком сиянии ее больших очей Меружан Арцруни утопил весь свой рассудок и всю свою душу.